А вот и переход. Его отвлёк звук. Жидкий, зыбкий звук. Голос тёк без направления, напора. Без конца и начала. И вливался слабо и пронзительно тоненько. И без всякого смысла в и да-и-го-ишки». Голос без возраста, пола. Голос древней струи, бьющей из-под земли. И шёл он прямо напротив станции метро Ридженс Парк из тени зыбкой, высокой. Шёл, как из воронки, как из ржавого насоса, как из голого, навеки безлистого дерева, когда буря щиплет ветви, и оно поёт и да-и-гу-ишки» и скрипит, и никнет, и стонет от вечного ветра. Века и века, когда мостовая была еще лугом, болотом, во времена еще бивней мамонтов, во времена немых зорь, обтрепанная женщина, ибо тень была в юбке, протягивая правую руку, а левую прижимая к груди, стояла и пела про любовь. Любовь которой миллионы лет. Она пела —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 И хоть эта песня вырывалась из столь страшных уст, будто из ямы в земле, грязной, заросшей травой и корнями, а однако ж урчала, журчала, клубилась, пробивалась сквозь путло корней веков, сквозь скелеты и клады и расплескивалась ручьями по мостовой, по Мэри-Лебон-Роуд и текла дальше к Юстону и удобряла почву, оставляя лужи. Этот май, этот доисторический май, когда она гуляла с любимым, эта старая, жалкая ржавый насос, будет помнить и через десять миллионов лет. И будет всё так же стоять, простирая правую руку за медиками, а левую прижимая к груди. И петь, как гуляла когда-то по маю, там, где теперь разливается море. Гуляла, с кем не спрашивайте, с мужчиной. О, с мужчиной! И он любил ее! Долгие годы, однако ж, затуманили ясность того древнего майского дня. Цветы побила морозом, и она уже не видела маля, мольба как раз была очень отчетлива, посмотри в глаза мне нежным взглядом. Уже не видела ни каре глаз, ни бачков, ни загорелой физиономии, а лишь зыбкий тающий образ. И к нему-то она обращала старчески щебечущее. «Дай мне руку. Сядь со мною рядом». Петр Олж не удержался и, влезая в такси, сунул бедняге монету. «И пусть смотрят, пусть видят. Не все ли равно?» — вопрошала она и прижимала к груди кулак. И улыбалась, пряча Шиллинг в карман. А любопытные взгляды стирались, вычеркивались. А проходящие поколения...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 С тех пор, как стало ей плохо, вот уже несколько недель Реция сделалась ужасно чувствительная. Всё на неё действовало, буквально всё. Иногда ей просто хотелось остановить кого-то на улице, кого-то хорошего, доброго с виду, и сказать «мне плохо». Но когда она услышала, как старуха поёт «пусть смотрит, пусть видят, не всё ли равно», она вдруг поняла, что всё будет хорошо. Они придут к сэру Уильяму Брэдшуу, у него даже фамилия приятная, и он сразу вылечит Септимуса.